Сити. 1673. Пятое учение, ведущее к распаду государства, заключается в положении, что каждый человек обладает абсолютным правом собственности на свое имущество, исключающим право суверена. Гоббс. Левиафан. Даниэль, разумеется, сам никогда не играл на сцене, Но когда смотрел пьесы в театре Роджера Комстока, особенно по пятому или шестому разу, то неизменно удивлялся, как эти мужчины и женщины на подмостках в сотый раз повторяют ту же самую реплику и при этом пытаются вести себя так, будто на них не таращится из зала добрая сотня зрителей. Все выглядело каким-то деланным, пустым и фальшивым, Всем хотелось лишь поскорее завершить спектакль и заняться чем-нибудь другим. Таков был Лондон во время Третьей Голландской войны в ожидании известия, что Голландия завоевана. Пока суд до дела, горожане довольствовались менее значительными известиями, которые время от времени просачивались из-за моря. «Весел Лондон» передавал и с большой помпой обсуждал слухи, как актеры на сцене рассказывают о сражении или урагане, за которыми якобы наблюдают. Странно, а может и не очень, но единственным утешением для лондонцев стало посещение театров, где можно было сидеть в темноте и смотреть, как актеры на сцене представляют их собственное поведение. Пьеса «Снова в портах», после кембриджского дебюта шла с огромным успехом. Когда предыдущие два театра сгорели от пиротехнических просчетов, ее стали давать у Роджера Комстока. Даниэль должен был обеспечивать молнии, громы и взрывы лорда Конштюка таким образом, чтобы не пострадала собственность Роджера. Он изобрел новую громовую машину, в которой пушечное ядро скатывалось по Архимедову винту в деревянной бочке, и злоупотребил своей вхожестью в ведущую алхимическую лабораторию мира, дабы составить новую формулу пороха, которая давала большую вспышку и меньшую детонацию. Пиротехнические эффекты занимали всего несколько минут в начале спектакля. Остальное время Даниэль сидел за сценой и смотрел на Тесс, которая всякий раз ослепляла его, как вспыхнувшая перед лицом пригоршня пороха. Сердце принималось стучать, словно пушечное ядро, катящееся по бесконечному полому винту. Король Карл часто приходил послушать, как его Нелли исполняет свои куплеты, и Даниэль утешался или, по крайней мере, забавлялся, что они с королем скрашивают томительное ожидание одним способом – пялись на задике хорошеньких девушек. Мелкие новости, приходившие в ожидании большой, поначалу принимали разные формы, однако в последнее время это все чаще были извещения о смерти. Не Никак во времена чумы, однако несколько раз Даниэлю приходилось выбирать между двумя похоронами, идущими в один час. Первым скончался Уилкинс, другие последовали за ним, как будто епископ Честерский ввел новую моду. Ричард Комсток, старший сын Джона и прототип отважного, хоть и глуповатого Юджина Кунштюка, в портах был на корабле, который в числе других попал под пушки Дейройтера в Саут-Уолдском сражении. Вместе с тысячами других англичан он упокоился на морском дне. Выжившие участники боя ковыляли по Лондону на окровавленных культех или просили подаяния на улицах. Даниэль очень удивился, получив приглашение на заупокойную службу. Не от Джона, а от Чарльза, четвертого, а ныне единственного его сына. Еще двое умерли в детстве от оспы. После окончания чумы тот поступил в Кембридж, где Даниэль был у него наставником. Чарльз обещал стать толковым натурфилософом, однако теперь он остался единственным отпрыском великого рода и уже не мог быть никем иным. Разве что род перестанет быть великим, или сам он перестанет быть его частью. Джон Комсток встал посреди церкви и сказал, «Голландцы превосходят нас во всем, кроме зависти!» В один прекрасный день король Карл закрыл казначейство, то есть признал государство несостоятельным. Это значило, что корона отказывается выплачивать не только долги, но и проценты по ним. Через неделю скончался Даниэля в дяде Томас Хам, Виконт Уолбрук. Сердце его разорвалось от горя, или он сам наложил на себя руки, знала только тетя Мэй Флавер. Да, это и ничего в сущности не меняло. Итогом стала самая театральная сцена из всех, что Даниэль видел за последний год в Лондоне, исключая, возможно, осаду Маастрихта. «Открытие крипты». Государственные чиновники опечатали подвал Томаса хама сразу после смерти владельца. Вокруг поставили мушкетеров. Дабы вкладчики, которые в последние несколько недель образовали плотную, никогда не расходящуюся толпу перед входом в дом, как другие держали памфлеты с обличением французских зверств в Голландии, так эти сжимали обязательства золотых дел мастера на имя Томаса хама не ворвались и не потребовали свои блюда, подсвечники и генеи. Начались юридические маневры. Они продолжались дни напролет, бросая странную тень на погребение дяди Томаса. Разбирательство заняло день, другой, третий. Владелец подвала лежал в могиле, его ближайших помощников нигде не могли сыскать, По слухам, их видели в Дюнкерке, где они пытались сплющенными золотыми кубками и супницами оплатить дорогу в Бразилию. Однако то были слухи. Факты были заперты в знаменитом своей надежностью подвале братьев-хамов на Тред-Нидл-Стрит. Его, наконец, распечатал эскадрон лордов и судей в сопровождении мушкетеров. Понятыми? выступали Релей, Стерлинг и Даниэль Уотерхаузы, а также сэр Ричард Апторп и другие государственные мужи. Прошло три дня с тех пор, как король умыл руки от государственных долгов, и сэр Томас Хам принял крестную муку от казначейства. Это обстоятельство не приминул отметить Стерлинг Уотерхауз, как всегда внимательный к мелочам. Стоя среди знатных и важных особ перед домом своего зятя, он шепнул Даниэлю. «Как знать, не найдем ли мы камень отваленный, гроб пуст». Даниэль возмутился, было двойному кощунству, потом вспомнил, что сам практически переселился в театр и каждый вечер пялился на некую актерку. Ему ли упрекать Стерлинга за шутку? Это оказалось не шутка. Подвал был пуст. Вернее, не пуст. Сейчас он был полон онемевшими людьми, которые стояли на римском мозаичном полу, не в силах двинуться с места. Релей, я знал, что дела плохие, но, господи, здесь нет даже картофелины. Стерлинг, своего рода античудо. Лорд-канцлер. «Скажите мушкетёрам, пусть позовут ещё мушкетёров!» Некоторое время они стояли почти не шевелясь. Разговоры вспыхивали и тут же гасли, как порох на мокрых полках. Единственным исключением, как ни странно, были уотерхаузы. Катастрофа прибавила им разговорчивости. Релей. «Наш последний покупатель сказал, что ты решил заделаться архитектором, Даниэль?» «Стерлинг. Мы думали, ты будешь учёным». Даниэль. Все другие ученые этим занимаются. Недавно Гук разобрался, наконец, как работает арка. Релей. Ты хочешь сказать, что все существующие арки построены по наитию? Сэр Ричард Апторп. Арки и финансовые учреждения. Даниэль. Кристофер рэн перепроектирует все арки в соборе Святого Павла. Теперь, когда Гук ему объяснил. Стерлинг. «Славно. Может, новый не будет таким кособоким и убогим, как прежний?» «Релей. К слову, Даниэль, ты не хочешь показать нам свои планы?» «Даниэль. Планы?» «Релей. Если мне простят беглое отступление, я бы хотел взглянуть на твои планы». Это был плохой каламбур и скрытый намек со стороны Релея, старшего в семье. Он достиг 55 лет и казался Даниэлю молодым рылеем в наряде богача и старческом гриме. Что пора уносить ноги. Так братья и поступили. Сэр Ричард Апторп последовал их примеру. Они поднялись на второй этаж, в ту самую спальню, куда Даниэль в свое время смотрел с крыши Грэшем колледжа, Камень уже влетел в окно и несуразным украшением лежал на ковре среди стеклянных многоугольников. Другие стучали о стены. Даниэль распахнул окна, чтобы уберечь стекла. Все влезли на кровать посреди комнаты и стали смотреть на летящие камни. Стерлинг. Кстати, о генеях либо отсутствии оных. Скверно получилось с гвинейской компанией, а? Апторп. Тьфу. Она вроде театральных пшиков вашего брата. Я свои акции продал давным-давно. Стерлинг. А ты? Релей. Релей. Я ее кредитор. автор Получите 8 шиллингов за фунт. Релей. Досадно, слов нет. Но все больше, чем получат вкладчики Томаса Хама. Даниэль. Бедняжка Мэйфлауэр. Релей. «Она с маленьким Уильямом переезжает ко мне, так что тебе придется искать другое пристанище, Даниэль». Стерлинг. «Какой дурак скупает долговые обязательства гвинейской компании?» Авторп. «Джеймс. Герцог Йоркский». Стерлинг. «Вот я и спрашиваю, какой бесстрашный герой и так далее». Даниэль. «Бред какой-то. Это же его собственные долги». Авторп. Это долги гвинейской компании. Герцог закрывает гвинейскую компанию и создает новую королевскую африканскую компанию. Он будет ее управляющим и единственным пайщиком. Релей. Мало ему потопить наш флот и поработить нас папе. Он еще хочет продать в рабство всех негров. Стерлинг. Брат, ты говоришь подозрительно похоже на Дрейка. Релей. «Возможно. На меня действует близость вооруженной толпы». «Апторп». «Герцог йоргский уходит из Адмиралтейства». «Релей». «Потому что от Адмиралтейства ничего не осталось». «Апторп». «Женится на хорошенькой католичке» «Мария Беатриса Десте, дочь герцога Альфонса IV Маденского». «Ибо Анну Гайт лебедкой опустили в двуспальную могилу два года назад». И улаживает свои африканские дела. Стерлинг. Сэр Ричард, наверное, вы опять знаете обо всем раньше всех. Не то возмущенная толпа уже бы вышла на улицы. Релей. Она и вышла, малоумок. Если у меня не видение в духе Дрейка, поджигает сейчас этот самый дом. Стерлинг. Я хочу сказать, возмущение было бы направлено против герцога, а не против нашего покойного зятя. Даниэль. Третьего дня я своими глазами видел возмущение против герцога, однако оно касалось его религиозных, а не военных, политических либо коммерческих изъянов. Стерлинг. Ты пропустил интеллектуальных и моральных, Даниэль. Я стараюсь быть кратким. У нас маловато той субстанции, присутствующей в свежем воздухе, которую огонь отнимает у живых существ. Релей. Герцог Йоркский. Какой придворный Лизаблют думал назвать Нью-Йорк в его честь? Вполне приличный город. Даниэль. Если мне позволительно сменить тему, то причина, по которой я привел вас в эту комнату, заключается вон и лестнице каковая не только исправно служила для игр Уильяму хаму но и ведет на крышу, где не столь жарко и дымно. Стерлинг. Даниэль. Что бы ни говорили, ума тебе не занимать. Следует и роекомическая интерлюдия. Братья Уотерхаузы, нестройными и хриплыми от дыма голосами, исполняют паританский гимн о лестнице Иакова. Сцена – крыши Тред Стрит. Снизу доносятся крики, звон стекла, мушкетные выстрелы. Братья и сэр Ричард собираются возле исполинской печной трубы, из которой сейчас валит дым горящих мебели и стен. Сэр Ричард авторп «Сколь отрадно, Даниэль, взирать на спрямленный и расширенный чип-сайт, сознавая, что на месте всем будет заново воздвигнут собор по математическим принципам, так что, может быть, простоит хоть малость?» Стерлинг. «Сэр Ричард, ваши слова пугающе напоминают речь проповедника» который, начав с простого житейского наблюдения, перекидывает от него длинное и притянутое за уши сравнение. «Апторп». «Или, если угодно, арку. Оттуда сюда». «Релей». «Так вы хотите воздвигнуть своего рода исполинскую триумфальную арку? Вы не думаете, что прежде нужен хоть какой-то триумф?» «Апторп». «Это лишь сравнение». То, что Кристофер Рен намерен заложить в строительство собора, я собираюсь заложить в основание банка. И как Рен использует принципы Гука, дабы собор вышел устойчивым, так и я воспользуюсь современным методом в создании банка, который при всем уважении к светлой памяти и заслугам вашего покойного зятя не станет поджигать озверелая толпа. Релей. Наш зять разорился, потому что король одолжил все его деньги, вероятно, под дулом мушкета, а потом отказался их возвращать. Какие математические принципы позволят вам это предотвратить? Апторп. Те же, с помощью которых вы и ваши единомышленники сохраняете свою веру. Я не позволю королю вмешиваться в мои дела. Релей. Королям мне нравится, когда им такое говорят. Апторп. Я видел короля только вчера. И поверьте, банкротство нравится ему еще меньше. Я родился в тот самый год, когда король прибрал к рукам золото и серебро, которые Дрейк и другие торговцы поместили на хранение в Тавор. Помните? Релей. Да, то был черный год. Он сделал бунтовщиками многих разорившихся торговцев. Апторп. В итоге возникли дела вашего зятя и практика златокузнечных обязательств. «Никто больше не доверял Тавару?» «Стерлинг». «А после нынешнего дня никто больше не будет доверять золотых дел мастерам и их никчемным распискам?» «Апторп». «Верно». «И как пустой гроб на Пасху во исполнение времен привел к воскресению...» «Даниэль». «Я зажимаю уши. Когда заговорите как христиане, махните рукой». Весть, что Голландия выиграла войну, распространилась по Лондону невидимо как чума. В мгновение ока она настигла каждого. Как-то утром Даниэль проснулся в Бедламе, зная, что Вильгельм оранский открыл шлюзы и затопил полреспублики, чтобы спасти Амстердам. Однако он не мог вспомнить, когда и от кого это услышал. Они с братьями покинули Треднидл, перебираясь с крыши на крышу. Апторпа оставили на крыше его собственной златокузнечной лавки, которая, покуда избежала банкротства, хотя и перед ней бушевала вооруженная толпа и перед следующей и дальше по улице. Как с опозданием поняли братья, они не только не выбрались из смуты, но, напротив, угодили в самую ее гущу. Разумнее всего было повернуть назад, но теперь навстречу им по крышам двигался взвод квакеров с фитильными ружьями, и у каждого в руках дымился зажженный труд. Со стороны Грэшем колледжа по крышам Борд-стрит пробирался такой же армейский взвод. Было ясно, что скоро квакеры и солдаты начнут перестрелку над головами других квакеров, гавкеров, трясунов, пресвятериан, евреев, гугенотов, диггеров и прочих индепендентов на улице. Пришлось спускаться на улицу в мечущую камни толпу. Впрочем, оказавшись внизу, Даниэль понял, что это не юные смутьяны славных дрейковых дней, а пузатые торговцы, пришедшие узнать, где их деньги. Ответ был там, куда деваются деньги во время финансового обвала. Даниэль постоянно наступал на парики, Иногда сразу сотни людей поворачивалась и бросалась бежать от внезапной пальбы, и тогда все парики падали разом, как на военных учениях. На некоторых париках были шматки мозга, и от них на башмаках оставались перламутровые разводы. Братья пробились на Брод-стрит, а дальше от биржи, где, судя по всему, и начались беспорядки. Псевдопольские гренадеры выстроились перед зданием бывшей гвинейской, будущей королевской африканской компании. Уотерхаузы перебежали по дальней стороне улицы, оглядываясь, не летят ли им в спины роковые металлические шары. Попытались укрыться в Грешем колледже, однако туда после пожара переехали многие государственные учреждения, Поэтому колледж был закрыт и охранялся почти так же, как королевская африканская компания. Продолжая двигаться на север, они добрались до Бедлама, где и спрятались между штабелями обтесанных плит. На следующее утро Стерлинг и Рлей ушли, а Даниэль остался, опустошенный и не чувствующий никакого желания возвращаться в город. Время от времени он слышал, как колокол на соседней церкви звонит по кому-то погибшему в беспорядках. А его место пребывания прознали, начали приходить посыльные по несколько раз в день с приглашениями на новые похороны. Там его обычно просили встать и сказать несколько слов. Не о покойном, по большей части это были люди малознакомые, но о религиозной терпимости вообще. Другими словами, его просили механически воспроизвести то, что сказал бы Уилкинс. Даниэлю это было легко, легче, чем придумывать собственные слова. Из уважения к памяти отца он упоминал и Дрейка, что представлялось медленной и непрямой формой самоубийства. Однако после разговора с Джоном Комстоком Даниэль не видел особого смысла цепляться за жизнь. Его странно умиротворял вид прихожан в белом и черном, Иногда ярким пятном присутствовал Роджер Комсток в сопровождении придворного двух, сочувствующих или хотя бы любопытствующих. Часто церковь не вмещала всех, кто хотел проводить усопшего. Люди стояли во дворе или на улице, заглядывали в открытые двери и окна. Даниэлю вспоминалось, как во время его учебы в Кембридже Апнор убил Пуританина. Тогда он проделал 5 миль, чтобы попасть на службу и чудесным образом встретил отца и братьев. Их разговор стал для него трудною но поддержкой. Сейчас его слова звучали неожиданно страстно. Как две инертные субстанции, смешанные в алхимической ступке, дают взрывчатый состав, так и воспоминания о Дрейке и Уилкинсе, соединяясь, наполняли его огнем. Однако Даниэль к этому не стремился, поэтому начал избегать похорон и все время проводил в тихом каменном саду Бедлама. Гук тоже переселился сюда, потому что в Грэшем колледже не стало прохода от придворных интриганов. Бедлам был далек от завершения, каменщики даже не приступали к флигелям. Однако центральную часть уже закончили, и наверху располагалась круглая башня с окнами по всем сторонам, где Гук любил уединяться. Здесь было хорошее освещение, и никто не мешал работе. Что до Даниэля, он оставался внизу и выходил в город только для встреч с Лейбницем. Доктор Вильгельм Готфрид Лейбниц взял кофейник и в третий раз наклонил над чашкой. Из кофейника в третий раз ничего не вылилось. Он был пуст последние полчаса. Лейбниц тихонько вздохнул и нехотя встал. «Прошу меня извинить, но завтра я отправляюсь в долгий путь. Сперва через ла затем из Калея в Париж, по дорогам, на которых хозяйничают сейчас французские полки. Разбитые, голодные и озверелые. Даниэль настоял на том, чтобы расплатиться за обоих, и вместе с доктором вышел на улицу. Они двинулись к гостинице, в которой остановился Лейбниц неподалеку от биржи. На немощенных улицах по-прежнему валялись булыжники и обгоревшие головни. «Лондон не блещет божественной гармонией», — сказал Даниэль. «Мне стыдно, что я англичанин». «Если бы вы вместе с Францией завоевали Голландскую республику, у вас было бы больше оснований для стыда», — отвечал Лейпниц. «Тогда, добравшись с Божьей помощью до Парижа, вы сможете сказать, что ваша миссия увенчалась успехом. Войны нет». «Моя миссия провалилась. Я не смог предотвратить войну». «В день приезда вы сказали, доктор, что ваши философские занятия не более чем ширма для дипломатии. Однако я подозреваю, что все наоборот. Мои философские занятия тоже закончились провалом», — сказал Лейбниц. «Вы снискали себе приверженца?» «Да. Ольденбург одолевает меня просьбами закончить арифметическую машину». «В таком случае...» «Двух приверженцев, доктор». Либнец даже остановился и взглянул на Даниэля. Не шутит ли тот? «Весьма польщен, сударь, но я предпочел бы считать вас другом, а не приверженцем. В таком случае это я весьма польщен». Они взялись за руки на некоторое время и шли в молчании. «Париж!» — воскликнул Лейбниц, как если бы лишь одна эта мысль могла поддержать его в следующие несколько дней. — Вернувшись в библиотеку Дуруа, я обращу все свои усилия к математике. — Вы не хотите заканчивать арифметическую машину? — впервые Даниэль увидел на лице доктора раздражение. — Я философ, а не часовых дел мастер. Философские проблемы, связанные с арифметической машиной, решены. Из этого лабиринта я выбрался. Кстати, доктор, в день приезда вы упомянули, что вопрос свободной воли либо предопределения один из двух лабиринтов, в который увлекается мысль. Каков второй? Состав континуума или что есть пространство? Евклид утверждает, что всякое расстояние можно разделить пополам, затем еще пополам и так до бесконечности. Легко сказать, трудно представить. «Думаю, труднее для метафизика, чем для математика», сказал Даниэль. «Как во многих других областях, современная математика дает нам средства оперировать как бесконечно большим Так и бесконечно малым Что ж быть может я и впрямь в слишком большой степени метафизик заметил либниц понимаю вы говорите о методе бесконечных последовательностей и рядов «Именно так доктор но как всегда вы себя умоляете вы продемонстрировали королевскому обществу что знаете об этих последовательностях больше кого-либо из живущих однако, Они не разрешают моих затруднений, лишь заставляют задуматься о глубине нашего непонимания. Например, Лейбнец шагнул к свисающему с карниза на углу здания фонарю. Проект освещения Сити застопорился из-за того, что в стране закончились деньги. Однако в этой неспокойной части города, где, по мнению сэра Роджера Ластранжа, в любом темном углу могли прятаться непокорные диссиденты, расходы на ворвань для фонарей сочли оправданными. Либниц взял палку из груды мусора, которая еще недавно была златокузнечной лавкой, и, встав в круг желтовато-бурого света, нацарапал в грязи несколько первых членов последовательности. Пи четвертых равно одна первая минус одна третья, плюс 1/5, минус 1/7, плюс 1/9, минус 1/11, плюс 1/13, минус 1/15, плюс 1/17 и так далее. Сумма этих членов стремится к пи. Так что у нас есть способ приблизиться к значению пи, тянуться к нему, но никогда его не достичь, подобно тому и человеческий разум. Устремляясь к божественной сущности, получают несовершенное знание, но не способен взглянуть Богу в лицо. Бесконечные ряды не только служат метафорой непознаваемости, они могут и прояснять. Мой друг Исаак Ньютон творит с ними чудеса, он научился описывать бесконечными рядами любую кривую. Даниэль забрал у Лейбница палку и нарисовал на земле кривую. Это отнюдь не отвращает его от познания. Напротив, укрепляет в понимании, давая способ определить касательную в каждой точке. Он прочертил прямую, касающуюся кривой. По улице прогрохотала черная карета. Четверка лошадей, подстегиваемая кучером, опасливо шарахнулась от груды развалит. Даниэль и Лейбниц отступили в арку, чтобы ее пропустить. Колеса расплескали лужу и превратили лейбницевые иероглифы, вкупе с Даниэлевыми загогулинами, в систему каналов, быстро смывающих нарисованное. «Проживет ли дольше хоть что-либо из наших начинаний?» – горько произнес Даниэль. Лейбниц коротко рассмеялся и на протяжении следующих нескольких ярдов не проронил ни слова. «Я думал...» «Ньютон занимается одной алхимией», — сказал он наконец. «Время от времени ольденбурга Ольденбургу Комстоку или мне удается растормошить его на математическую статью». «Может быть, меня тоже следует тормошить», — произнес Лейбниц. «Это сможет сделать Гюйгенс, когда вы вернетесь». Лейбниц резко тряхнул плечами, как будто хотел сбросить с них Гюйгенса. «До сих пор он был мне хорошим наставником, но сумел дать лишь задачи, уже разрешенные англичанами. Следовательно, знает математику не лучше меня. Ольденбург тоже вас подталкивает, хотя и к иному». «Ради Ольденбурга я постараюсь найти в Париже кого-нибудь, кто построит арифметическую машину», — вздохнул лейпниц Это достойный проект, но там осталась работа для механика». Они вошли в свет от следующего фонаря. Даниэль воспользовался случаем заглянуть спутнику в лицо и оценить его настроение. Лейбниц выглядел куда решительнее, чем под прошлым фонарем. «Ребячество, ждать, что старшие направят мою мысль», — сказал доктор. «Никто не говорил мне думать о свободной воле и предопределенности». «Я сам вступил в этот лабиринт и заплутал, и вынужден был отыскать выход. «Вас ждет второй лабиринт», — напомнил Даниэль. «Да, время углубиться в него. Отныне это моя единственная цель. «Следующий раз, когда вы увидите меня, Даниэль, я буду первым математиком мира». В устах любого другого европейского законоведа эти слова прозвучали бы нелепым бахвальством, однако их произнес монстр. «Я бросил поводье на шею своих похотей!» Джон Биньян «Путь паломника»